Марк Розовский, «Летняя ночь», Швеция. Советский фильм, 18 июля 1998 года, номер 28. театру Никитских ворот, установочная беседа, перед началом работы над спектаклем, фрагменты записи. Было знакомство, оно не переросло в дружбу. Но тем не менее это было знакомство с оттенком дружеского внимания, участия, теплоты. Когда Андрей отснял у Иванова детство, он оказался в числе приглашённых в студию наш дом, на спектакль прислушайтесь время. Чтобы спасти спектакль от запрета, мы приглашали людей искусства, критиков, которых уважали, для противовеса чиновникам. После спектакля, который был сыгран в клубе МГУ на улице Герцена, Состоялось обсуждение. Выступали Олег Ефремов, он тогда был студийным вождем современника, Виктор Шкловский, зиновий герд К нам приходили Лилия Брик, Хикмет, Юткевич, Герасимов. Пришел Андрей Тарковский. Но он выскочил на сцену, сказал горячую речь, говорил заикая, с интенсионными выбросами. Я не помню, что он говорил, но помню, что он говорил очень горячо, обрывисто и даже косноязычно, видимо, потому что говорил о чужом. Помню только ошарашивающее заявление. Хочу ставить в вашем театре с вашими артистами. Конечно, то было скорее демонстрацией солидарности, чем серьезное намерение. Чисто шестидесятническая святая простота. Из лекции, которую он потом читал нам на высших сценарных курсах, мне запомнилась фраза «Натурализм – отец поэзии». Этой лекцией его мысли были отлиты в чеканную форму. В его статьях нет ничего пижонского, нет показного интеллектуализма. Есть подлинный интеллект, который занят только одним – выражением мысли. Когда мысль имеет место, она достаточно просто высказывается, а за этой простотой чувствуется какая-то неподдельная глубина, а и весь массив слов чрезвычайно убедительна. По пятницам мы собирались у Сергея Муратова в квартире на Серпуховке «Муратовские пятницы». Сергей приглашал самых разных друзей, знакомых, незнакомых, они читали свои литературные опыты. Приходил Андрей, ложился на вьетнамскую циновку и слушал. Мы относились к нему как к очень талантливому коллеге, но не как к гению, просто он был в той же генерации, имеющий общую судьбу и духовность. Иногда он говорил, чуть-чуть апатировал, говоря, к примеру, что поза в кино не нужна, поскольку мешает слушать кадр. Мне нужны шумы, а не композиторы, смеялся он. Мы тоже смеялись. И еще запомнил, Старковский очень серьезно относился к материнству. Материнство – категория жизнеутверждения. Одна из корневых причин человеческого существования. Жизнь и смерть – передача от предков, потомкам человеческого духа. Все это Андрея очень волновало. Он говорил, женщина может родить, а я – нет мол он преклоняется перед женщиной, в отличие от нас, жалких мужчин. Беременный живот — это бесконечно красиво, это животворная внешняя патология. Когда моя дочка Маша была в животе у моей жены Инги, Андрей вставал перед ней на колени и хулиганил, гладил живот. Тема ребенка, Иванова детства, желание распознать природу насилия. История мальчика, который составился на войне. Он встает на защиту жизни, но и сам уже может лишить жизни. Готовность к смерти своей и чужой — это детство поколения Андрея. В нашем спектакле мальчик произносит пушкинский текст. Ответ Пушкина Чаадаеву. Детское осознание себя в природе и на родине. цитаты из зеркала. Чадаев был одним из первых русских диссидентов, до него был только Радищев. Он стоял у колонны в английском клубе в Афраке и нес обед молчания. И Тарковский носил дома японское кимоно, будучи безработным. Проблема взаимоотношения Востока и Запада – важнейшая тема в творчестве Тарковского. Стык лоб в лоб восточного миросознания и западной культуры. Конечно, Тарковский не первый русский художник и не первый художник мирового класса, который интересуется этой проблемой. Каждый гигантский художник неминуемо на эту тему высказывался. Гессе, Рильке, Арто, Эзропаунд – интеллектуальные миры, которые тем или иным образом касались этой проблемы. У нас Бердяев больше всех. Я понимаю это так, что восточное миросознание – И западные культуры отделены друг от друга, прежде всего, отношением к человеку, к человеческой личности, к индивидуальности. Причём ни Восток, ни Запад не являются чисто географическими понятиями. И на Западе есть восточное миросознание, и западная культура проникала и проникает на Восток. Дело тут не в географической карте, а в том, что же мы называем восточным сознанием, что западным, что имею в виду под этим. Еще Карл Маркс проводил эти исследования. Сведем же эти понятия к тому, что произошло между Пушкиным и Чаодаевым, к тому, чем заинтересовался Старковский. Итак, отношение к человеку. Ну, условно говоря, на Востоке люди очень активно общаются друг с другом но не прямо, а через мандарина, через императора, то есть через некую всесильную власть, которая определяет мораль, экономика этих людей в определенное время, и отсюда российская община, отсюда колхозная община исходить. То есть, когда возникает тира, когда возникает мощная верховная власть, тогда люди превращаются в песчинки, которые сообщаются как бы через верховную власть. На Западе мы наблюдаем обратную картину. Человеческая личность ищет связи с соседней личностью, потому что верховная власть не осуществляет своих отношениях. Однако, играя друг с другом в эти игры и связи, человеческая личность отчуждается и начинает страдать от одиночества. На Востоке одиночество – это благо. На Западе одиночество – есть страх и страдание. В одиночестве – На Востоке мы, люди восточного миросознания, впадаем в нирваны, занимаемся самокопанием, самосовершенствованием, мы вытравляем из себя себя, а для этого обращаемся к себе через всесильного бога или императора, будь то или Магомед. А на Западе эти боги презираем они смешны, потому что форма демократических выборов позволяет им легко относиться к тем, кто правит. Трагедия западного человека в другом. Она в том, что человек здесь отъединен от других людей. Происходит историческое завоевание Востока, Западом и Западовостоком, взаимопритяжение и постоянное взаимное отталкивание. С этой точки зрения интересно проанализировать нашу мировую историю. Февральская революция – выражение западного сознания, октябрьское – восточного. В христианской стране необходима верховная власть. Прусский путь развития, о чем писал Маркс, экономическая система восточного типа, хотя географически Пруссия принадлежит к Западной Европе, или, по крайней мере, к Центральной. Почему Пруссия оказалась местом, где фашистская военная машина процветала? Потому что суть фашизма – Восток. И вот Россия, которая притянулась на сотни тысяч верст и на Востоке, и на Западе, Какой ей быть? Всегда, во все исторические времена, восточное миросознание торжествовало свою временную победу над Западным. Ну, на 300 лет или на 70. Конечно, на поверку исторические события кажутся многомерными, более глубинными. Я не призываю раскладывать все это на две полочки. Но для оценки быстрой знаковой такой подход мне кажется приемлемым. Что такое Достоевский, который с одной стороны мучается по а с другой говорит о всечеловечности Пушкина, о всемирности космополитическом значении его творчества? Андрей Тарковский не просто эти проблемы изучал, а жил ими. Его обращение к Богу связано с решением этих корневых вопросов истории его родины. Ему было важно прежде всего распознать, что есть в Рублеве набег. Как этот набег сталкивается самой гениальной личностью с того времени? И что такое набегающая тлетворная масса, которая должна была поглотить эту личность и уничтожить ее дух Что такое в истории России Иван Грозный и Петр I? И что такое господин Великий Новгород с республиканским правлением? Восточное подчинение личности массе, стирание индивида – это сила. Силище – это не просто угроза жизни человеку искусству, а это может быть одна из страшных, объективно развивающихся пружин нашей истории, от которой мы никуда не можем деться. И дело здесь не в границах, а в том, что происходит в каждом конкретном индивиде, кому он знаком более принадлежит, Востоку или Западу, или он болтается между тем и другим. Андрей был глубоко русским человеком, русским интеллигентом, русским философом, своеобразным русским мыслителем. Его кино — это кино, которое из чисто национального прозрело себя в общечеловеческом, в общемировом масштабе. Кино, прогнозирующее будущую мировую катастрофу, увязывается у Тарковского с болью за его собственную родину, за то место, где он родился. Когда Андрею что-то нравилось, он употреблял слово, значение которого я не знаю. Слово из двух букв «ню». Но это не обнаженная натура. Для Тарковского ню означало тайну, что-то сокровенное. А еще, когда он был в полном восторге от чего-либо, тогда говорил «это такой сыр!» И делая жест пальцы к носу, будто нюхал что-то с На квартире у Михалковых Андрод читал Рублева. Я был на этом первом чтении, помню оглушающее впечатление от этого чтения. Мне вообще интересно не несценническая литература. Поэтому превращение радиопьесы Эрланда Юсефсона «Летнюю ночь Швеции» в сценическое действие меня жутко влечет. Эта вещь в ряду тех вещей, которые я раньше пытался делать, мне кажется, на сцене должна быть Швеции Стринберга и Бергмана, которая растревожит, расширит Россию Тарковского. Для меня важна чувственная сторона, если на пьеса, меня заряжает. И дальше я пытаюсь распознать тот иной материал и начинаю копаться в нем, для себя что-то находя. Это будет езда в незнаемое, на остров Готланд, и мы все там замерзнем в летнюю ночь. Мне не хочется делать спектакль впрямую об Андрее Тарковском, ни в коем случае. Это не биографический жанр. Здесь миры Андрея опрокинуты на сознание чужих ему людей, людей умных, добрых, чувствительных. Когда эти миры его искусства, его русской духовности опрокидываются на миры западного миросознания, тогда возникает вот этот конфликт, вот эта драма, которая не может иметь конца, бесконечный трагический финал. Мысль Тарковского о том, что натурализм – отец поэзии, меня, человека с театральным сознанием, повергла, по-моему, в некоторый шок. Потому что я-то всегда в театре ратовал за какую-то знаковость, условность, метафоричность. Соединение с Его же эстетика отвергала символятину. Очень точно знал, где происходит границы между символом и символятиной. Знаковое выражение образа было для него очень важно. Но форма выражения этого знака всегда должна быть очень натуральной. Его теорией, что кино есть воспроизведенное ускользающее время, была необходима тотальная натура поэтому он не спровергал Эйзенштейна. Он смаковал слова Довженко об Эйзенштейне, об Александре Невском, «Опера днём». Опера имеет в виду как нечто антинатуральное, вампучное, фэнтези. Поэтому, конечно же, возникал скандал с горящей коровой на его съёмках. Я у него учился. Для меня, к примеру, урок использования музыки. Точнее, опасность музыки в безусловном режиме драмы. Музыка, возникающая из натуральных звуков, как шумовое проявление реальности. Как достичь правды? Все советское кино до Тарковского строилось на вампуке, на фальше, на вранье. Герман не мог возникнуть без Тарковского. Сюрреализм, как течение в искусстве, оказал на Тарковского колоссальное влияние. Но кое-где... В рамках сюрреализма Тарковскому приходилось обрубать свою фантазию, чтобы остаться в рамках гиперреализма, хотя мышление все время выводило его к сюрреалистическим ходам и метафорам, особенно когда он начал снимать фильмы, относящиеся к научной фантастике. Эстетизация жизни, самое главное, то, что взорвало эстетику советского кино и повлияло на театр. Что такое новая волна в драматургии? Ведь в наши дни театр отказался от театра, от достоинств зрелища и зрелищности и занялся самоуничтожением, подчиняя всё воспроизведению быта, воспроизведению реальности, формах самой реальности, формах самой жизни. черноха чепуха, не в чернухе дело. Петрушевская сейчас пошла тем путём, который уже тогда был проповедуемым Андреем. Театр стал кинематографичен потому что, как сказал поэт, «Жизнь моя – кинематограф, черно-белое кино». Тем не менее, все лучшее в глобальном, зрелищном, аттракционном плане Андрей взял Уэйзенштейна. Но он не отвергал всего эйзенштейна Другое дело, что он отказался от рваного монтажа, от ракурса, дававшего значение предмету, попавшему в кадр. Он не давал авторскую версию того, что мы должны рассматривать. Экран должен быть документальным. Мы должны быть уверены в том, что Андрей Рублёв был такой, каким его играет Солоница. Что смола, которую запихивает в рот Никулину, настоящая. Тогда возникает чувственный нагрев, желание прекратить всё это. Мы начинаем ощущать ужасную правду жизни физиологически. Когда я делал историю лошади, несмотря на то, что там, конечно, метафорический ход, я понимал, что без натуралистического языка не обойтись. Это, смею предположить, влияние Тарковского, но не художника я пользовался совсем другими приемами, а мыслители который пробовал распознать, что ж такое настоящий художественный образ правды, а что такое вранье и искусство или искусство вранья.